трех шагах от сказки. Книга вторая. Ключ. Глава первая. Аня, вставай! Катя трясла сестру за плечи. Отстань, у меня каникулы, я хочу спать. И, повернувшись на другой бок, и закрылась с головой одеялом. Аня, вставай! Не унималась девочка. Сестра легнула Катю ногой. Недовольная таким обращением, она склонилась над кроватью и громко прокричала «Ключ!». Вскочив, словно ошпаренная, Аня вспомнила весь вчерашний день. Буквально за секунды у нее перед глазами пронеслись «Волшебная страна», «Черный замок», «Сонька», сидевшая на цепи, «Злая колдунья», «Схватка с корнями» и «Ключ». Она забыла в замке ключ от квартиры. Аня посмотрела в окно. Погода была отвратительной. Из серого темного неба падал мелкий, наводящий сонливость, дождь. Ветер, унося последние листья с деревьев, завывал в окнах, словно просил пустить погреться. Электронные часы показывали половину девятого. Хорошо бы еще чуточку поспать, подумала Аня, и уселась на кровать. Или сейчас, или никогда, будто прочитав ее мысли, сказала Катя и добавила, кнопа ждет. Надо торопиться. Давай через полчасика. Сестра ладошкой разгладила подушку, намереваясь лечь снова. Ключ спрячут, и мы его не достанем. Как ты объяснишь пропажу ключа папе? Аня поднялась и нехотя направилась в ванну, бормоча. Катя, ну что ты за человек? Не спится тебе и не сидится. Правильно говорит мама, у тебя шило в одном месте. «Вернемся, обязательно лягу пораньше спать». Катя улыбалась, глядя на нее. Она слышала это каждый раз, когда той не удавалось поспать, как было запланировано. Умывшись и позавтракав, девочки начали собираться. Аня вытряхнула все содержимое из Катиной сумки и стала перебирать вещи, откладывая, как ей казалось, ненужное. «Ты что делаешь?» Возмутилась Катя. Я уже все собрала, и она сгребла обратно в сумку, все забракованное сестрой. Лучше помоги мне палас скатать. Какой палас? Удивилась Аня. Тот, что в зале, невозмутимо ответила та. Зачем он тебе? А ты что собираешься по подземному ходу идти рядом с корнями? С меня прежней прогулки вполне хватило. А при чем здесь палас? Сказки надо больше читать, про ковер-самолет. И все такое. Растелим ковер, усядемся и полетим. Говоря это, Катя, раскинув руки в стороны, сделала круг по комнате и с грохотом повалилась на середину. Прямо на голову злой колдуньи приземлимся и раздавим ее. Да, надо еще скатерть самобранку захватить, а то в прошлый раз я такая голодная была. Ага, ты еще сапоги, скороходы на день! сиронизировала та но тоже пошла в зал. Палас был огромный, на всю комнату. Аня уставилась на сестру. «Ты что, хочешь на нем и кнопу вести? «А что?» Изумилась младшая сестра, как будто это было само собой разумеющимся. «Как мы его потащим?» «Ты подумала?» Катя прикинула, что это будет и впрямь нелегкая задача, и решительно ответила. «Хорошо, тогда возьмем коврик из прихожей» они вышли в коридор. На полу валялся коврик, серый, маленький, с черными узорами по бокам. Он лежал перед дверью, и каждый, кто заходил в квартиру, вытирал об него ноги. Аня подумала, что будет меньше проблем его нести, пожала плечами и скатала ковер. Собрав остальные вещи, девочки отправились в спальню. Кольцо взяла? Катя с гордостью вытащила кольцо с черным камнем тогда открывай». И искательницы приключений друг за другом полезли под кровать. «Сонька! Мы забыли Соньку», — скрикнула Катя и попятилась назад, упершись в Ванину голову. Пришлось обеим вылезать обратно. Девочки кинулись искать кошку. Сонька, только что съевшая большую рыбину, лежала на диване, вытянувшись, словно оторванный от пальто серый воротник и спокойно переваривала свой завтрак. «Ты идешь?» — спросила Катя, наклонившись над кошкой. Та, перевернувшись, посмотрела на них, лениво моргнув, встала и, не спеша, направилась в спальню. Сестры гуськом потянулись за ней. Если кто-нибудь смотрел бы на них со стороны, то непременно бы рассмеялся. Большая пушистая кошка, лениво переваливаясь с лапы на лапу возглавляла процессию. За ней семенила девочка, лет шести, сумкой в руке и с выражением нетерпения. Завершала процессию подросток с сонным лицом и свернутым ковриком под мышкой. Так как темп всему задавала кошка, то и остальные, в торе ей, по пингвине переваливались с ноги на ногу, чтобы не наступить впереди идущему на пятки. Дойдя до кровати, они молча, каждая, дожидаясь своей очереди, стали залезать под нее. Когда двери в волшебный мир открылись, Аня предложила. «Я пойду первой, а ты скинешь мне коврик». Катя согласно кивнула. Подождав, когда сестра скроется в ярком свете, она, вытолкнув ковер, последовала за ним.